Я был среди ветхих старцев, сказителей и богомазов, Творивших историю, в рунах, знаменующих славу Твою. Я видел Тебя в бурунах и в шквалах, и в рощах вязов, Бушующих христианство на самом краю в потемневших перунах расскажу о Тебе, распишу Тебя, будь возможно, не золотом и голубцом, дубильным чернилом из луба, не пришьешь Тебя нитью жемчужной, бисер для Господа грубо. Только тем, что Ты есть, превосходишь Себя же Ты, силах чувственных зыблится образ твой, Смутный и ложный. Но в самом себе ты различимий, В тебе имена всем давая. И царей назову, и князей, Есть откуда пошла роковая их судьба, И свершения и битвы на полях — Молитвенной клятвой. Ты — земля их, Века прошумевшие, Лето и сад твой. Отдаляясь от них, Только тем и приблизиться чаешь. Разве сеять научат, А только ты их омрачаешь? Ныне жатва подобна твоей — но едва замечаешь, как ступают жнецы по тебе, утомленные жатвой.